— Отведи Эджвуда наверх и направь фельдшеров сюда, — велел босс напарнику. — А траться здесь толку мало. Те оба словно застыли. — Ступайте, ну! Будто по сигналу издали послышался вой сирены. — Хотите помочь ей? — Идите за ними. Эдгар повернул Эджвуда, и оба побежали к пандусу. Босс повернулся к Джулии. Теперь ее лицо было мертвенно-бледным. Она находилась в шоковом состоянии. Босс ничего не мог понять. Рана в плече. Внезапно он подумал, не слышал ли двух выстрелов. Может быть, эхо заглушило второй? Снова осмотрел ее туловище, но ничего не увидел. Переворачивать Джулию, чтобы осмотреть спину, он не хотел из опасения навредить, но крови из-под нее не текло. «Держись, держись, Джулия!» «Ты можешь! Фельдшеры вот-вот появятся!» «Только держись!» Джулия снова раскрыла рот, приподняла подбородок и заговорила. «Он... он пытался схватить...» «Потянулся за...» Она сжала губы и покачала лежавшей на куртке головой. Попыталась заговорить. «Это не было. Я не...» Боск наклонился к ней вплотную и понизил голос до шепота. ш ш, -ш! Не говори. Только оставайся живой. Сосредоточься, Джулия. Оставайся живой. Пожалуйста, оставайся». Гараж огласился шумом. Через секунду стены замерцали красными огнями, И к боску Джулии подъехала санитарная машина. За ней полицейские в форме, Айман и Лейби в том числе, сбегали по пандусу и заполняли гараж. — О, Господи! Смилуйся! — забормотал Стокс. — Не допусти этого! Первый фельдшер подошел к ним и, взяв за плечо боска, мягко отодвинул его. Боск не противился, понимая, что теперь только мешает. Когда он стал отходить от Джулии, та внезапно схватила его правой рукой за предплечье и потянула к себе. Ее голос был уже совсем тихим. «Гарри, не позволяй им». Фельдшер наложил ей на лицо кислородную маску, и ее слова остались неуслышанными. «Детектив, освободите место, пожалуйста!» Твердо произнес Фельдшер. босс протянул руку, взял Джулию за лодыжку и ободряюще сжал ее. «Джулия, все будет хорошо!» «Джулия?» — переспросил второй фельдшер, присев на корточке возле нее с большим контейнером для инструментов. «Да». «Привет, Джулия», — заговорил тот. «Я Эдди, а это Чарли. Мы окажем тебе помощь». «Как только что сказал твой приятель, все будет хорошо. Только крепись. Нужно хотеть выжить, Джулия. Нужно бороться». Она произнесла что-то, неразборчиво прозвучавшее сквозь маску. Всего одно слово, но боск подумал, что разобрал его а немело. Фельдшеры принялись за стабилизирующие процедуры. Тот, которого звали Эдди, постоянно обращался к ней. Боск шагнул к Стоксу, поднял его на ноги и, подталкивая, отвел подальше от них. — У меня сломаны ребра, — пожалуйста задержанный. Мне нужна помощь этих фельдшеров. — Стокс, поверь, они тебе ничем не смогут помочь. Так что заткнись. К ним подошли двое патрульных. Боск их узнал. Они сказали Джулии в тот вечер, что будут ждать ее в баре, ее друзья. Давайте мы отвезем его в участок. Боск не колеблясь, провел Стокса мимо них. Нет, я сам. Детектив Боск, вам нужно остаться до приезда ГРВСП. Они были правы. Вскоре в гараж должна была спуститься группа расследования вооруженного сопротивления полицейскому и допросить Боска как основного свидетеля. Но он не хотел отдавать Стокса в руки людей, которым полностью не доверял. Он повел его вверх по пандусу к свету. — Послушай, Стокс, жить хочешь? — тот не ответил. Он шел, согнувшись от боли в ребрах. Босс легонько постукал его по тому месту, куда Эджвуд ударил ногой.